выставлявшиеся ежедневно в клетке на улицу. Записи велись с конца декабря 1957 года до января 1959 года. Сопоставив полученные результаты с временем захода Солнца, Де Курсе обнаружила строгую закономерность. Прямая связь начала активности с наступлением сумерек заставляло предполагать, что активность летяк определяется какими-то изменениями во внешних условиях. Иными словами, в окружающей среде существует некий ориентир, который позволяет животному очень точно узнавать время. Что произойдет, если такой ориентир исключить? Для этого Декурси перенесла часть летяг в подвальное помещение, где они были полностью изолированы от всякой внешней информации. В условиях постоянной темноты, при 20 градусах Цельсия, каждая летяга обнаруживала свой собственный свободно текущий ритм. Ежедневные записи для каждого животного были сведены в общей графике, охватывающей длительный период времени. Лишенные каких-либо световых и температурных ориентиров летяги продолжали чередовать интенсивные пробежки в колесе с периодами почти полного покоя. Более того... Каждый цикл занимал приблизительно 24 часа, несколько сдвигаясь по фазе по сравнению с чередованием дня и ночи во внешнем мире. Приняв за точку отсчет резкий подъем активности, Декурси рассчитала среднюю величину периода свободно текущего ритма в темноте и таким образом измерила скорость и направление сдвига фазы. Расчеты, проведенные по 48 опытам на 18 животных, выдерживаемых в условиях темноты от 10 до 123 дней, показали, что период активности варьирует от 22 часов 58 минут до 24 часов 21 минуты. Несмотря на индивидуальные различия, цикл каждого животного после того, как он становился свободно текущим, оставался постоянным с точностью до нескольких минут. Таким образом, основными особенностями ритмов активности в темноте, писала она, по-видимому являются а. их устойчивость эндогенная природы б стабильность частоты для одной особи в течение следуемого периода в ограничение величины периода свободно текущего ритма узкими пределами обычно период немного меньше 24 часов, что и приводит к сдвигу фазы активности г. Очень высокая точность сохранения ритма у одной особи. Оценивая значимость внешних факторов для установления ритмов активности летяк, Декурси предположила, что наибольшее влияние должен оказывать свет. Ведь именно с освещенностью связана циклическая активность почти всех животных, независимо от того, являются ли они дневными, ночными или сумеречными, активными при слабом освещении, на рассвете или перед наступлением ночи. Но исследовательница не исключала возможного влияния температуры и звука и собиралась позднее провести эксперименты с использованием и этих факторов. Какие эксперименты более четко выявят влияние освещения на активность животных? А что, если поместить животных,